Глава пятая. Через две долгие нескончаемые недели отряд двинулся назад в город. Это обрадовало Вэлл с трудом избегающей любых столкновений с Неваном. Она умолчала о произошедшем, мучаясь сомнениями и раздираемыми душу противоречиями. С одной стороны, нужно было поведать кара обо всем. Это требовало униженное самолюбие и восставшее чувство справедливости. но потом задумалась о том, каким последствиям могли привести ее слова. Она прекрасно видела напряжение, царившее в некогда сплоченной стае. Прежние веселые разговоры у костра сменились слабыми улыбками и короткими, ничего не значащими репликами. В этом не было вины Шейна, который с легкостью исполнял любые указания кара, и его доброжелательность по отношению к остальным, в том числе и к Вэл, немного спасала шаткое спокойствие. Но Вэл видела, что и сам Кара и его дозорные никак не хотели принять в свою стаю волка, как бы он ни желал им понравиться. Предельная вежливость, четкое разделение обязанностей – вот и все, что связывало баргестов и волков. Впрочем, Вэл понимала, что, возможно, упускает нечто важное – Неван раздражающий, непреклонный, широкий, как бык, одним своим присутствием и мрачными взглядами разрушал все тонкие мостики, которые пытался построить Шейн между собой и своей вынужденно новой стаей. Удивительно, но Вейл прониклась к светловолосому волку истинной симпатии. Некоторое время она присматривалась к нему, разучившись доверять кому-либо и во всем виде скрытый подвох, но потом Раш решил за нее. Пес выбрал Шейна в друзья, решительно отдав ему часть своей песей души. Конечно, Вэлл подозревала, что немалую роль в этом сыграли бесконечные подачки со стороны Шейна, который приноровился пихать псу мясные кусочки по поводу и без. Она ругалась на него, но ничего не менялось, и потом пришлось смириться, махнув на это дело рукой. Вечерами, присаживаясь у жаркого костра и протягивая ноги поближе к пламени, Вэлл все чаще находила собеседника в лице своего нового знакомого. Сначала их разговоры были случайны и касались только лежавшего рядом пса, щурившегося на огонь. Но спустя пару вечеров совершенно непонятным образом они уже хохотали в голос от сальной шуточки Зефа. Зев посмотрел на них, как на сумасшедших, выпил из своей неизмерной фляги, а потом неуверенно протянул ее Шейну. «Будешь?» — спросил он, и Вэлл спрятала свою улыбку в высоком вороте куртки. Шейн изумленно замер, явно не верив в происходящее, а затем смело протянул руку, взял флягу и сделал большой глоток. «Отличная бурда! Сам варил!» — утерев губы рукавом, спросил он у Зефа. «А то! Я в этом деле мастер!» довольно хмыкнул бородач. «Мой отец, еще когда за мамкой бегал, уже делал лучшие настойки во всем городе». «Не сомневаюсь», — ответил Шейн, поглаживая одной рукой мирно лежащего пса. «А мой отец рыбак, у него своя лодка». «Так что, через тебя можно рыбки свежей прикупить?» С интересом вклинился в разговор Кену, стоявший неподалеку и стругавший ножиком тонкий пруд. «Можно. Если хочешь, я узнаю». дружелюбно произнес Шейн. «Правда, когда встанет лед, с этим будет сложнее». «Ничего, как говорит мой второй, все в жизни решают хорошие связи», с улыбкой пожал плечами Кену. «А он не дурак», отозвался Зев, посмеиваясь. «Поэтому я и приютил Вэл в своем шатре. С этой девочкой нужно дружить». Вэл недовольно посмотрела на бородача, но тот будто не заметил брошенного в свою сторону взгляда. Не нравилось это ей? Никак не нравилось. Каждый в отряде, конечно, кроме волков, так или иначе, словом или делом, указывал на ее отличающееся от всех положение. Вэл безуспешно пыталась урезонить то и дело бросаемые в свою сторону двусмысленные слова и взгляды. Для всех было очевидно, что она вторая раза, для всех, кроме нее самой. Это казалось полным безумием. Она возвращалась в ненавистный город, не зная, почему и для чего. Она говорила себе, что дело не в раза, а потом, ощущая охватившую ее беспомощность, признавалась, что все дело именно в нем. Два года, пролетевшие словно два дня, все же остались двумя годами. И многое изменилось за это время. Изменилась Вэлл и, несомненно, изменился Раза. Она не могла понять присущую всем уверенность в том, что все еще нужна тому, кто когда-то сам отказался от нее. Никто в стае не сомневался, что Вэл следует по верному пути. Они приняли все как должное, как обыденность, будто она просто возвращалась домой из небольшого путешествия. Вэлл с грустью осознавала, что, наверное, так никогда и не поймет до конца правил этой игры. Она носила на правой руке золотой браслет, который ей дал вожак стаи, обозначая в глазах остальных своей второй. И больше ничего, судя по всему, не имело значения. И даже два прошедших года. Точно это была какая-то мелочь, не несущая никакой важности. Вроде не существовало срока давности для отношений между первым и... и его второй. Только вот Вэлл чувствовала, что реальная жизнь, ее жизнь, которую она проживала вдалеке от Раза, вносит явные изменения в этот идеальный мирок. Пусть Стай считает, что если Раза ни с чем нужным отказаться от своей второй, то она все еще принадлежит ему. Но Вэл имела по этому вопросу совсем иное мнение. Да и что такое этот браслет? пустая формальность. Каждый из них прекрасно справлялся друг без друга целых два года. Вэл запуталась. Ее душу разрывали противоречия, сомнения и страх. Она не знала, что увидит в черных глубоких глазах, когда впервые столкнется с ними спустя такое долгое время. Вэлл боялась не зараза. Заметить в его глазах безразличие было бы не так страшно, как понять, что безразличие поселилось в ней самой. Она боялась, что кроме воспоминаний и придуманных чувств, которыми тешила себя, в ней больше ничего не осталось. Но с другой стороны, тогда она станет по-настоящему свободна и, получив от Кара два обещанных букета, вернется туда, где ее еще долго будет ждать уютная мансарда с большими окнами. Ей нужен ответ. Вот почему она здесь, у этого костра. Ей нужен ответ от самой себя. «Зев, ты слишком пьян», — мрачно сказал Кара. «Закрыл бы ты рот». «Слишком много значений человеческой шкурки», — с вызовом произнес Неван, появляясь в свете костра. Вэл сжала губы, заставляя себя молчать. «Никак не могу понять. Вы ее по очереди имеете, пока я не вижу?» Тишина, возникшая после его слов, обрушилась на лагерь, уничтожая все, что едва успело зародиться и подняться из пепла недоверия. Вэл увидела, как потемнело лицо кара, как его широкая ладонь легла на рукоять клинка, медленно вытаскивая оружие из ножен. Только этого не хватало. Шейн неторопливо поднялся, небрежно отряхнув колени от невидимых пылинок. Вэл изумленно поняла, что он аккуратно, но весьма открыто прикрывает ее собой. Замечательно. Она почувствовала себя почти провозглашенным пупом земли, и от мысли, что даже еле знакомый волк собирается встать на ее защиту, с губ сорвался тихий смешок. Психованные дикие звери, грызущие друг другу глотки по любому поводу. Судя по вашим рожам, так и есть. Рука Невана сжалась в кулак. Она, видимо, вам всем отсасывала. И тогда Вэл не выдержала. Серьезность ситуации показалась ей настолько бредовой, что она прыснула со смехом, едва не повалившись на удивленно поднявшего голову Раша. «Не всем!» – давясь смехом произнесла Вэл, «Только одному!» «Она ненормальная!» – жестко проговорил Неван, меряя девушку презрительным взглядом. Кара молчал. Клинок, почти вытащенный из ножен, замер в его руках, будто в ожидании. «Слушай, мне кажется...» Вэл перевела дыхание, поднимая на широкоплечего оборотни веселые, пьяные от смеха глаза. «Или ты немного зациклился на мне?» «Захлопнись, дрянь!» — гневно прорычал Неван. Шейн нахмурился, недовольно поглядывая на сотоварища. «Так, волк!» медленно чеканя каждое слово произнес кара. Я повторяю тебе последний раз. Эту девушку не трогать. Ни словом, ни делом. Или ты хочешь решить вопрос иначе? Синие глаза, полные злобы, бегло окинули кара с головы до ног, и Вэл практически услышала, как скрежещут винтики и шестеренки в голове у Невана, раздумывающего, как поступить, пойти против командира отряда, рискуя вызвать на себя гнев всей стаи, или смолчать, оставив разбирательство на другой раз. «Да нафиг она мне сдалась!» — хмыкнул Неван, и на том конфликт был закончен, как и с трудом устоявшийся мир в лагере. «Зря ты за меня вступаешься!» — негромко сказала Вэл, когда Шейн присел рядом с улыбкой, потрепав Раша по голове. «Не стоит из-за меня ругаться со своими. О чем ты?» Удивленный взгляд синих глаз остановился на ее лице. Мне не важно, кто он такой, если ведет себя как мудак. К тому же мы теперь вроде как все вместе. Да, наверное, ты прав. И, осторожно стараясь не выдать своего явного любопытства, проговорила Вэл: Что ты думаешь обо всем этом? Наверное, тебе не очень нравятся произошедшие изменения. О чем? Ты имеешь в виду нашего лидера? Да мне, честно сказать, все равно. пожал плечами Шейн, поглаживая довольного Раша между ушей. «Я и с прошлым-то особо не общался. Так, встречались пару раз за общим столом. Думаю, он и имени мы его не помнил. Так что для меня мало что поменялось. Вот Неван был близок с Манником, поэтому он так себя и ведет». Вэл задумчиво посмотрела на огонь. «Вот оно как значит». Конечно, наивно было полагать, что каждый вожак в теплых отношениях с членами своей стаи, но для нее это было открытие. Она хорошо помнила, как уверенно и легко получалось у РАЗа руководить своими людьми и одновременно знать все о каждом, поддерживая между ними теплую уютную атмосферу. «Наверное, потому что стая была небольшой», — сказала себе Вэл, «или потому что это был РАЗа». «И что? Тебя совершенно не смущает, что новый лидер — Баргест?» — осторожно спросила она. Раж завалился на спину, подставляя ласковым рукам Шейна теплое брюхо. Игла ревности кольнула Вэл, но она тут же забыла об этом. «Даже если это меня смущает, то я предпочту, чтобы он об этом не узнал». Почесывая брюхо собаки, краешком губ улыбнулся Шейн. Вэл нахмурилась, борясь с нехорошим чувством, поселившимся внутри. «Почему?» «Все так страшно?» — шутливо спросила она. «Если ты из его людей, то должна знать, что он довольно неприветлив. Я давно его не видела», — Скомкано призналась Вэл. Она не знала, что еще сказать. Тот раз, о которого она помнила, не сильно подходил под это короткое двусмысленное описание. «Неприветлив». «Что это значит?» «Кара говорил, что он стал жесток». «Но ведь неприветлив и жесток — это совершенно разные понятия, не так ли?» «Но тогда запомни главное правило. Помалкивай и не высовывайся, когда он рядом». Вот и все. Шейн хлопнул по мохнатому брюху пса, черный хвост вильнул, сметая в сторону редкие снежинки. «Вот кто у нас самый лучший, да, мальчик?» Он кратко засмеялся, заглядывая псу в от ласки глаза. «Кажется, это несложно», — аккуратно сказала Вэл. На сердце было тревожно. Ощущая на губах натянутую улыбку, она пожалела, что согласилась на эту авантюру. И что ей не жилось в своем мире, сытом, спокойном и таком понятном? На выходе из горного прохода их встретил вооруженный отряд городских стражников. После обмена парой вежливых, ничего не значащих фраз, они двинулись дальше, вниз по склону. Вэл, плетущаяся пешком за неимением своей лошади и уставшая слушать пьяные рассказы Зефа про очередную грудастую девицу, которую Бородачу удалось соблазнить своим обаянием, чуть не приняла предложение Шейна и почти забралась на его чалую кобылу, Но тут же одумалась, встретив неоднозначный взгляд Кара. Раздражала. Вэлл чувствовала себя принцессой из сказки о людях пустынь, которую она давным-давно читала, заимствуя книги у мадам. Не хватало еще паланкина и длинной вуали. честь ей охраняли просто на отлично. По мере приближения к городу ее начало знакомо потряхивать. Она глубоко вздохнула и... Медленно выпустила воздух из легких, но помогло это мало. Руки мелко дрожали, и Вэл спрятала их в карманы куртки. Сердце предательски ускорило свой бег, лишая всех мыслей, кроме одной. Скоро она увидит раза. Одна мысль, а сколько в ней было смысла. Вэл терзала имя изменившего ее жизнь оборотня, и даже кличка собственной собаки стала нервировать, хотя это казалось нелепым. Зачем она здесь? Кому и что хочет доказать? Вэл шла бездумно передвигая ноги, опустив глаза, вжав голову в плечи и сокрушительно понимая, что ей совершенно нечего сказать раза. Она прокручивала в голове возможные сценарии их встречи, И каждый казался ненастоящим, глупым, карикатурным. Если быть откровенной, она вообще пожалела, что снова вернулась в этот город. Хотелось только одного — развернуться и зашагать назад, минуя отряд стражи, горный проход, горячие источники и... идти так долго, пока останутся силы. Вэлл понимала, что ее мысли остро отдавали трусостью. И она знала, что, назови ее кто боязливой слабой девчонкой, она бы с радостью согласилась на это, лишь бы убраться куда подальше от стремительно приближающегося города. Но город неминуемо виднелся впереди. Вэл уже могла разглядеть ровные улочки и аккуратные крыши домов, круглую площадь и торговый квартал. Все, отчего она так жаждала сбежать, снова настигло ее. И вся ирония в том, что винить в этом было некого, только саму себя. «Увидимся еще!» Шейн погладил косматую голову Раша, возбужденного и нервного от окружающих запахов, и Вэлл так и не поняла, кому предназначалась эта фраза. Ей или ее псу. «Идем!» Кара хлопнул Вэлл по плечу, немного прибавляя шагу. «Давай, все будет хорошо. Он не съест тебя». Вэлл не была в этом так уверена. Она вообще ни в чем не была уверена. Темное мрачное двухэтажное здание выплыло из общего строя однотипных каменных домиков, и Вэлл тут же узнала его. Городская управа. Не ратуша города, но не менее важное место. Когда-то раз заходил сюда, чтобы отчитаться о своей службе капитану, а теперь сам занял его кресло. Вэлл сглотнула, замерла в нерешительности и медленно сделала шаг назад, чуть не наступая на Раша. Кара, положивший ладонь на большую темную деревянную дверь, повернулся и одобряюще кивнул. «Идем, Валери, ты просто поздороваешься с ним. Там полно народу, никто не заставляет тебя оставаться с ним наедине». Она нервно облизнула губы. Сердце выпрыгивало из груди, до да боли ударяя по ребрам. «Рядом, Раш!» Вэл ударила себя по бедру, и пес едва ли не прижался к ее ноге, поднимая на хозяйку вопросительный взгляд. Она, желая себе скорейшей безболезненной смерти прямо за порогом этого дома, сделала шаг вперед.